Глава 13. Брагин. Все его так и звали Брагин, хотя его настоящее имя и отчество было Иван Тимофеевич Колшурников. Открыл его вначале для себя, потом для Москвы, а уж позже и для всей страны. Сафрона Петров. На всероссийской выставке выпускников художественных училищ, которые проводились ежегодно, Сафрон обратил внимание на одну работу. Картина была настолько необычна по композиций, по цвету, по манере письма, что он невольно застыл около нее. Полотно было обрамлено не модным тогда багетом, а рамой из обычных неструганных рейк, к тому же вместе с корой. Но не рама украшала картину, она лишь дополняла диковинную и все же живую природу русскую. Безусловно, у парня были предшественники великие, и Васнецов, и Суриков, и Врубель, и Ге, да и многие другие, но был в нем и яркий и самобытный талант, дар божий. Сафрон связался по телефону с дирекцией Кировского художественного училища, узнал, есть ли у их выпускника Кашурникова Ивана еще работы. Ему ответили, что работ у него много, но вряд ли имеется в наличии. Это еще больше заинтересовало Сафрона. Оказывается, этот самородок с первого курса училища после каждых каникул организовывал в общежитии, где он жил, персональные выставки, а по прошествии двух недель раздаривал все картины, кому какая понравится. Сафрон всё же попросил руководство училища поискать и прислать несколько работ в Москву вместе с автором. Те поискали поскребли по Сусекам и прислали их вместе с Иваном. Сафрон встретил его на Ярославском вокзале столицы и повёз к себе домой. Парень среднего роста, с волнистыми русыми волосами, в кожаном пальто, с поясом и в солдатских ботинках, оказался большим оригиналом. «Иван Брагин», — представился он на вокзале Сафрону, вцепившись в его руку, как в спасательный круг. «А что, Кошурников, творческий псевдоним, что ли?» — удивленно спросил Сафрон. «Нет, это моя фамилия. А Брагин — прозвище, которое прижилось в училище», — ответил тот. И по дороге рассказал Сафрону, что он повадился ставить брашку по праздникам в общаге, а она всем пришлась по душе и по вкусу дешево и сердито. Вот и стали к нему за этой брашкой похаживать и днем, и ночью, ночью чаще. Так и прозвали его Брагиным. Красиво, говорит, и вкусно, не то что самопляс. Самогон, значит, от него одуреют люди, да и невкусно. Потом уже дома у Сафрона Брагин рассказал, что родился он в Усолье, близ Соликамска, с березняками в Пермской области. С детства любил рисовать букашек всяких, лягушек, рыбок. А братьям и сестрам они очень нравились. Бывало, нарисую стрекозу на камыше, или кузнечика на травинке, или птичку на веточке. А те ко мне, Ванька, а куда они полетят, поскачут, а я и сам не знаю. Или вот речку нашу Каму нарисую на покосе, будто как она за поворот, да за горизонт утекает, а они мне снова, а куда Каму течет? В море, отвечаю, все реки в море текут, а вот что Кама наша в Волгу впадает, неправда, это батя наш рассказывал, что когда плоты с леса сплавлял, видел, как и сылва в Каму впадает, и чусовая, и белая, и много-много... других рек, речушек, все они в Каму впадают, и Волга тоже в Каму впадает, потому как полноводье Кама-то Волги. А носи на кос ранёхонько вставать надо часа в 3, потому как далеко идти нужно. Часам к 4-5 только и будешь близко-то покосы не давали колхозные все. Вот мы в семь семейства мы ходили далеко. И батя с мамкой, и братья, и сёстры, и молодухи, жёны старших. Придём до да поросеи косим, а как жарко становится, все в тень. Там с катерцем обранку, мамка с сёстрами да с молодуками постелят выстловят на неё, что Бог послал. Пойдут все, да и лягут, отдыхают мы, понятно, поближе к мамке, а от её молоком пахнет, грудью малых-то кормила. А от свежу скошенной травы дурман медовый тоже мамка подстилала, чтоб мягче лежать-то было. Да как затянут песню Раздольную, мелодичную, красивую, такую да добрую, шибко, даже теплую будто. Тут и прикорнешь, и поспишь, малеха. А сквозь сон и песня волшебной становится ласковый такой добрый, и голос Мамкин такой далекий-далекий, все ближе, ближе. Вставайте уж потихоньку, сорванцы, мои помощники дорогие, работать ведь надо, жар-то спал. Вставайте да бегите вон в каму, окунитесь, освежитесь перед работой. А папка как-то позвал весной картошку, все сажать наладились, да и говорит. Понятка, мы тут сами управимся, а ты сбегай в Соликамск. Там, говорят, артель пришла святки, церквы подымать будут. Так ты им покажи зверушек художествы, эти свои, может, чё путное скажут. А в Соликамске такие дивные храмы стоят, такая сказочная красота, небо подпирает и надежду подаёт людям. Ратость. Ну, я и пошел в Соликамск пешочком. Прибился там к той артели, через них и в Вятку попал Киров ныне. И в училище художественное меня взяли без экзаменов. Директора-то артельские знали, да и он их. Взяли меня в училище, дали общежитие, стипендию назначили. Вот и учился четыре года. А теперь вот распределение получил на Пермский ремонтный завод художникам-оформителям. Там квартиру обещают». Рассказывал Иван Брагин Сафрон уже дома за чаем, а когда развернул холсты привезенные, и Сафрон сам увидел все то, о чем ему Иван поведал. И не только увидел, почувствовал, будто услышал с картин и Соликамск с дивными белыми храмами, и Усолье его родимое. А воняет jetzt на покосе открытое русское лицо загорелое в капельках пота. Следом сыновья старшие с поры работают летовками крепкие, надёжные, а вон и мамка его в тени деревьев свата го ребят помладшим. И каравай хлеба нарезанный и банка молока на расстеленной скатерти. Он молодухи со старшими сёстрами статные, красивые вяжутся напы и кам увеликую чистую и рыбную увидел сафрон. И болото Клюквины в следах оленей да медведей, След которых шапкой не накроешь. Тайгу вековую уральскую увидела С синичкой-сестричкой на ветке кедровой. А рядом вон рябчики любопытные Свистят по вечернему робкам. Ветерок рябит по лесному озеру, Уставший к ночи. По берегам дрозды причитают испуганно, И глухарь боязливо уходит с опушки, За кополухой в лес... одятил, желна, всё стонет протяжно, стонет тоскливо. Кас от чидерев с чуфышками спустился на ток. За ним другие гусары чернышии прямо рядом со скрытым схороном на поляне уселись. Распустили шикарные лиры хвосты, так уют подпрыгивают крыльями, хлопают. Чуфык-чуфык бормочет что-то и дерутся жестоко за первенство, брови ярко-красные, глаза блестят. И увидел Сафрон весь Урал с седыми лесистыми горами, и Сибирь матушку необъятную да и невысказанную со своим Тобольским Кремлём, и всю Россию увидел Сафрон на холстах этих. Поднялся, подошёл к Вану, обнял его и проговорил негромко: "Ты, Ваня, приляг пока на диване, отдохни с дороги, а я отъеду, не надолго". «Дела, брат, у меня неотложные есть». И ушел. Сафрон Евдокимович был вхож во все властные московские кабинеты. С кем надо, поговорил, кого надо, отблагодарил, подмаслил и через неделю вывел для Ивана Кошерникова мастерскую в чердачном помещении трехэтажного дома в Замоскворечье. Там мог Брагину обустроиться и судил деньгами на первое время. Сафрона Петов не был меценатом, он просто очень любил живопись и очень неплохо разбирался в ней. Он был постоянным посетителем всех художественных выставок и коннектры из них сам и организовывал. Он мог оценить талант авторов выставляемых работ, их самобытность и мастерство. Но такой дар, как у Брагина, он увидел в первый раз в своей жизни. Такого самородка редчайшего он откроет на такой же выставке провинциальных художников. 2 года спустя и того молодого парня из Казани будут встречать Константин Васильев, когда он увидит его картину, человек с филином. Не то что не сможет оторваться от картины, он не сможет отойти от неё целый час. Он идёт автор познакомит его с Ильёй Волозуновым и будет ждать скорого восхождения на национальном художественном небосклоне новой ярчайшей звезды. Но Илья безусловно Оценивший талант Кости, отнесётся к нему довольно прохладно. Ревность ведь бывает не только в любви. А скоро Константина Васильевича не станет на белом свете. Он погибнет под Казанью. Так его звезда и закатится, не успев зайти. Он только-только нащупал свою тему, но не успел раскрыться в полную силу своего таланта, дара, оставив после себя четыре-пять по-настоящему гениальных картин. По мнению Сафрона, это случайная встреча. Ожидания Владыка Лесов, и первый из них несомненно человек Свиринин. Сафрон помог организовать ему музей Константина Васильева в Казани и в Москве, провёл ряд посмертных выставок, и всё, хотя бы те годы, и этого было чрезвычайно много. А Иван Брагин обостроил свою новую жилище мастерскую и в ближайшую субботу надел чистую рубаху выглаженную брюки ботинки свои солдатские почистил подпоясал плащ кожаный и отправился в соседний магазин гастроном купил ящик старый приволок его во двор где жильцы дома мужского пола играли в домино подставил на стол играющих потом достал из кармана два гранёных стакана и тоже поставил на стол обвёл взглядом оцепеневших застывших с доминошными костяшками в руках игроков и серьёзно произнёс: "Здорово, мужики. Я художник с Урала, ваш новый сосед Иван Брагин. Будем знакомиться". К вечеру Ивана знали все жильцы трёхэтажного дома, на чердаке которого располагалась мастерская, потому как остальные мужики вышли к столу с недостающими стаканами и женщины со скромной закуской, и молодёжь подтянулась, и старики Да и старушки и тени побрезговали старочкой. Вот ведь сладенькая-то какая зараза. И баяновый не сви, и песни попели, и без драки обошлось. На утро следующего дня мужики-соседи наведались было к Ивану в мастерскую с ответным угощением, а похмеляться. Да Иван их вежливо отвадил, сказав, что работает, а когда он работает, то не гуляет. Мужики отнеслись к этому с пониманием и ушли за свой столик освежаться. Пусть работает парень, по сему видно большой талант в нём обитает. Чего мешать-то? Так и повелось, когда работал Иван, к нему никто не наведывался, не мешал, а уж как заканчивал работу, то сам выходил в народ. На шта гулять пошёл мужики и бросай доминошки. Сафрон Евдакимович, чистейньк навещавший Брагина, только удивлялся, как же легко и плодотворно тот работает. При этом новые картины не страдали качеством от количества. Все полотна были в единой стилистике, но абсолютно разные по содержанию, неожиданные, непредсказуемые, были наобворожительны, сказочно красивы и интересны. Когда их накопилось штук за 20, Сафрон спросил у Ивана, как бы он назвал экспозицию из этих картин? Шукшинские были, ответил Иван. Я ведь, Василий, Макарчусь сильно уважаю. Наш он мужик незлобливый, правдивый и весёлый, и кино у него такое же, "Калина красная". Печки, лавочки и рассказы тоже. Вот по рассказам-то его и писал, что в голову взбредёт. Я нынче закончил последнюю и гулять пойду с Афроньев-Дакимович. Ты потерпи, Ваня, до вечера, вместе и погуляем, весело проговорил Сафронов и уехал. Вечером в дверь мастерской громко постучали. Мужики соседские, наверное, почувствовали, что гулять наладился, подумал Брагин. Открыл дверь и глазам не поверил. На пороге стоял Василий Макарович Шукшин с мешкообразной сумкой в руке и сафрон за ним с акваяжем. Иван растерялся, а Шукшин поставил котомку у порога, протянул ему руку и сказал. — Ну, здорово, летописец, былинный кудесник-затворник. — Иди, показывай. Сафрон вон уже все уши про тебя прожужжал. И, пожав руку, добавил. «Василий — Василий! Иван торопливо представился в ответ Брагин с восхищенной улыбкой. Потом перевел взгляд на Сафрона и заулыбался во весь рот. — Ну, спасибо, Сафрон Евдокимович, за нежданную встречу, за радость великую. Конечно, меня чуть кондрашка не стукнула, очень уж неожиданно, но спасибо от всего сердца за очевидность. Иди, давай, Иван, времени мало. Благодарить позже будешь, если будет за что. Я ведь порой-то с норовым и от материть могу, когда что-нибудь так, перебил Шукшин. Проходите, проходите, Василий Макаревич, опомнившись, заговорил Иван и повёл гостей в центральную залу. Так он величал застеклённую центральную часть своей мастерской. На дворе стоял тёплый август, заходящие лучи солнца мягко освещали помещение. Хороший вид у тебя, Иванушка, из окна-то. он говорил Василий Макарович глядя в окно. Через большие витринные стёкла была видна древняя Замоскворецкая церквушка, как на ладошке, с сиянием золочёных крестов на куполах. Шукшин натёрвался так от на и повернулся к картинам, расставленным вдоль освещённой стены на триногах, на пивитрах, на подставках, на полу и развешенным на стене до самого потолка. Он замер. Сафронцев иван молчали. Василий Макарович медленно двинулся вдоль стены вправо, а потом обратно, до конца, остановился там и спросил. — А ты когда с Алтая-то вернулся, Иван? — А я не бывал на Алтае, — Василий Макарович ответил тихо, — Иван Брагин. — А как же не был Ваня? Это же мои родные сростки. Это же котунь моя, на которой я рыбу ловил. Это же мой Алтай, да сказочный какой, необычный. Василий Макарвич, так у нас в Усолье, на Урале, такая же природа красивая, пышные травы, сочные, как и во всей России, попытался ответить Иван. Баня, какой Урал, какое Усолье на хрен? Я ж тебе говорю, это с ростки мои, где я родился и вырос, котонь, где я всё детство босоногой провёл. Это Алтай мой, неповторимый, Ванечка. А это соседи мои, земляки деревенские. Зашумел Шукшин, повернулся, подошёл к Ивану, обхватил его руками. Я хоть в искусстве этих живописаниях ни черта не понимаю, но чую в тебе талант огромный, дар, Божий. Потом посмотрел на Сафрон и добавил: "А, «Да, Сафрон, не обманулся ты. Вы Вани невероятные исцелище дар. Скажи-ка ты, Сафрон Евдокимович, в прихожку, я там где-то войску на всякий случай приволок". Не ищи сюда, праздновать будем. И они все вместе пошли гулять с размахом и от души. А через час, когда выпили и поговорили о картинах, о родных местах, алтайских, сибирских, уральских, перешли на другие темы, говорил в основном Василий Макарович. С жаром говорил с убежденностью. Он по натуре своей и энергии был центром пространства. Где бы ни находился, все начинало двигаться вокруг него, как чаинки в стакане. часов в 9:00 вечера, не договорив о чём-то, он вдруг спросил: "А что так тихо-то у тебя, Иван?" "Так ведь хорошо это, когда тихо, да мирно", ответил Брагин. "Хорошо, хорошо, Ваня. У тебя что? Телефона нет?" опять спросил Шукшин. "Есть, Василий Макарович, поставили не так давно, Сафромьев Евдокимович постарался", ответил Иван. "А что никто не звонит?" "Ну, ка тащи его сюда, Ваня", потребовал Василий Макарович. Иван принёс телефон цвета слоновой кости на длинном проводе, тоже сафрон постарался. Шукшин стал крутить диск, набирая какие-то номера, и через час привезли в мастерскую разную еду из ресторана, спиртные и прохладительные напитки, а заодно и раскладные столы со свежими скатертями и стулья. А ещё через час на этих стульях сидели цыганки в разноцветных платках с бубнами и цыгане в атласных рубахах с гитарами из театра Ромен во главе с художником Николаем Слеченко и Пеле за душевные цыганские песни. А на соседних стульях появились, украшая стол молодые актрисы каких-то театров и кино, симпатичные, озорные, с точеными фигуরками под кремпленовыми платьями. А ещё через час приехал Андрей Тарковский с двумя очень красивыми девушками, по-видимому, тоже мечтающими стать актрисами. Василий Макарович уже в качестве экскурсовода демонстрировал ему картины Ивана, а Брагин без тени смущения сопровождал гостей и толково объяснял, если спрашивали. Атмосфера была праздничная, но не шумная, как отметил про себя Сафрон, наблюдавший за происходящим. В два часа ночи он с Тарковским и барышнями засобирался в Освоясию, позвав Ишукшина, но тот отказался. «Езжайте, ребятки, а мне и здесь!» «Хорошо», — ответил он, поглядывая на актрис в кремпленовых платьях. Они и уехали, а за ними и цыгане со своим предводителем. К утру угомонились, улеглись, где попало, а в двенадцатом часу дня Василий Макарович с Иваном уже топали в соседний магазин «Гастроном», по выражению Шукшуна, «за лечебными снадобьями». Проходя мимо большого общего стола, в дворе дома, за которым соседские мужики уже играли в домино, Освежившись, Иван поздоровался с ними. И Шукшин тоже. От тех будто зацементировали при виде Василия Макаровича. Они не могли даже мама сказать не то, что здороваться. Примерно такая же картина наблюдалась и в магазине гастрономии. Все и продавцы, и посетители словно окаменели. Такая тишина наступила. Слышан был и только негромкий разговор Шукшина с Брагиным. «Василий Макарович, давайте старочку возьмем», — говорил ласковый Иван. Да нет, Ваня, это не интеллигентно, с утра старёчка. Будем реанимироваться рябиной на конюке, это вещь, отвечал Шукшин. Ну, как скажете, Василий Макарович. Так же ласково вещал Иван и уже обращаясь к продавцу, продолжал: "Нам бы две рябины на конюке и две старки". Когда они возвращались из магазина гастронома с полной сумкой с надобьей провизией, соседские мужики так и сидели без движения, зацементированные с костяшками в руках. И после того случая во дворе Брагина Ивана стали величать не иначе, как по имени-отчеству Иван Тимофеевич. Когда во второй половине дня приехал Сафрон, за столом, кроме Шукшина, Ивана и молодых актрис в Кремплене сидели Георгий Бурков и Георгий Данеллия, А грузинский мужской вокальный ансамбль пел а капелла на голоса очень мелодичную народную песню про маленькую девочку. Патора, чемо патора, гогота. Чемо патора, имедо. Чемо патора. На столе дымился аппетитный шашлык, горячий лаваш дарил хлебный запах, а сыры и помидоры и зелень свежая радовали взгляд. А уже следом за сафроном на пороге появился вертан кикабидзе. Будущее — суперзвезда советского кинематографа, а пока просто барабанщик ансамбля «Арера». Он появился с огромным букетом роз, непонятно кому предназначенных, и с большим чемоданом чачи и прекрасных грузинских вин из Тбилиси. Сафрон Евдокимович понял, что надо спасать Шукшина и Ваню Брагина. Взял телефон на длинном шнуре и вышел с ним в соседний отсек мастерской. Позвонил Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной, переговорил с ней о чем-то и вернулся обратно. Василий Макарович опять в качестве экскурсовода демонстрировал картины Ивана молодому красавцу Бубе Кикабидзе, так его называл Данелия. Иван, как и прежде, сопровождал шук жена и гостей без тени смущения и весело комментировал свои картины, когда экскурсовод давал ему слово. Потом продолжилось застолье с длинными, витеватыми, грузинскими тостами и застольными песнями. Потом приехала по указанному адресу и русская красавица Лидия Николаевна, жена Василия Макаровича. Её содили в центре, стала рядом с мужем, и букет роз бубыки кабидза нашёл свою обладательницу. Шукшин будто бы и не удивился появлению жены, а просто спросил: "Летка, как ты меня нашла? Где адрес раздобыла?" "Сорока на хвосте принесла. Поехали домой, Васенька", ответила она. Не хочу домой, мне здесь нравится. Смотри, какие дивные картины, элитка, это же чудо какое, проговорил Шукшин и повёл её к картинам. Георгий Бурков, молчаливо сидевший рядом, поднялся с места. А откуда вы родом, Иван, спросил он стоявшего рядом Брагина. Из Усолья, Пермской области. Мы с вами земляки, Георгий Иванович, отметил Иван и чуть улыбнулся. У Соля недалеко от Березников, что ли? Я же там работал в драмтеатре, оживил Сбурков. Я знаю это, Георгий Иванович. Я и на спектакле был с вашим участием. Нас школьников возили на автобусе в Березники, глядя внимательно на Буркова, ответил Иван. Забавно. Вот же дороги судьбы, сказал Бурков, а потом, повернувшись к Шукшину, проговорил: Пася, поехали домой. Завтра съёмки. Какие съёмки, жара? Завтра мы с Иваном уезжаем на Алтай. Я уже билеты заказал, скоро привезут, провозгласил Шукшин. Как на Алтай, Васенька? А съёмки? удивлённо спросила Лидия Николаевна. Так, на Алтай. Давно дома не был на родине. Будем там с Иваном картины рисовать, спать на сенавале и бражку попивать медовую. Отоспаться мне надо, Лида, понимаешь, отоспаться хочу. Так, заебало тут всё, морды эти отвратительные, вечно недовольные, блядь, эти бездушные, резиновые начальники хуевые. Домой хочу, в чистоту, в природу, в детство хочу, в юность к мамке хочу прижаться. Молока хочу с пирогами картофельными, как у Ваньки на картинах, полной грудью дышать хочу. Завтра, Иван, мы с тобой улетаем отсюда к едре, ни фени больше не вернёмся назад. Нечего тут с смрадом этим дышать. Многоголосое пение стихло, и все примолкли. Шукшин стоял в центре зала, подбоченившись и недобро насупившись, поглядывал на присутствующих. И тут в дверь постучали. Иван пошел на стук и вернулся с Зельцманом, администратором Мосфильма. — Здравствуйте, товарищи, — притворно-радостно произнес он. — Василий Макарович, ваше поручение выполнено, вот билеты. Шукшин подошел к нему в развалочку, взял билеты и поднял их над головой. «От, все видите, мы завтра с Ваней улетаем на Алтай», — произнес он уже весело. «И больше сюда не вернемся никогда, а сейчас наливай, Георгий, свои чачи на пасашок». Отдал Ивану авиабилеты и подошел к столу, где сидели Данелия с Кикабидзе. Выпил налитый стакан чачи, не чокаясь, и ушел, не прощаясь. Лидия Николаевна и Георгий Бурков в торопях попрощались со всеми, извинились и побежали за ними. Вскоре и гости засобирались. Ушёл и Сафрон с кремлёвлевыми актрисами театра и кино. Иван проводил всех, убрался со стола, открыл окна Настеше и улёкся спать. Разбудил его ранний телефонный звонок. Алло? Иван, это Шукшин, слышал он трубку. Не получится у нас на Алтай. Яньки у меня. Вот закончу картину, тогда и поедем. Хорошо у тебя, Иван. Тихо, и картина хорошая. Ты билеты сдай, а деньги себе оставь. Не бойсь, безденюждем хвораешь. Я тоже хворал под первысте, ты сильно. Ну, бывай, душа человек. Извиняй, если что не так. Иван тоже положил трубку, взял пакет с собранным со столов хлебом и полез по лесенке на крышу через специальный люк. Сел на шиферный конек и стал крошить и раскидывать хлеб птицам, думая про себя. Как же тяжело-то ему, Василию Макаровичу, книжки надо писать, и сценарии, и режиссировать надо, и снимать, а еще и самому играть надо. И все надо понимать, знать, чувствовать, видеть, сколько же ему Бог дал, и ведь не откажешься. Тащить надо все это, все выполнить надо, оправдать надо, донести, не растрясти. Спросят ведь потом, и за душу бессмертную, дарованную, чистую, которую при рождении обрел, ответ надо держать. В каком виде возвращаешь? И за дар большой, тяжкий, ответить надо жизнью. Такой дар кому попало не дают. Держись, Василий Макарович, держись, раз тебе доверили. Спустился обратно в мастерскую Ивана и принялся с пылом за работу. Погулял и будет. Задумал он новый цикл картин под названием «Лукоморье». Целый месяц работал неистово, с азартом и интересом великим. Сходит в магазин-гастроном за хлебом да за колбаской и опять работает. А мужики соседские окликнут его из-за стола. «Что, Иван Тимофеевич, за хлебушком пошел?» — Да, вот, за хлебушком. Да, чай кончился с сахаром, — ответит Иван и идет себе дальше, думает. А мужики продолжают стучать доминошками своими. Раз в неделю к нему Сафрон Евдокимович приезжал, смотрел работы с интересом, не хвалил, не ругал, а просто смотрел и уезжал. Правда, раз поговорили о нем. — Импресарио тебе нужен, Ваня. Промоутер, как на западе. Продюсер, что ли? сказал Сафрон Евдокимович. Человек, который договаривается с галереями, организует выставки твои, продвигает работы, раскручивает имя и продаёт картины. Наверное, нужен Сафрон Евдокимович. Сам-то я ничего не знаю, да и по правде не умею ничего, кроме как рисовать. А где их искать, продюсеров-то этих? спросил Иван в ответ. — Я подумаю, Ваня, присмотрю, может, кого. А когда сам могу попробовать этим позаниматься? — Если ты не против, — задумчиво произнес Сафрон. — Да я даже и мечтать не мог о лучшем кандидате. Если только вы возьметесь, Сафрон Евдокимович, я буду вам так признателен, благодарен и счастлив, — пылко произнес Брагин, нервно вытирая руки о фартук и не зная, что сказать еще. — Тогда по рукам? — спокойно спросил Сафрон. Конечно, по рукам Сафрон Евдокимович радостно произнёс Иван, ещё раз вытер от краски руки, а фартук и пожал протянутую. Так у Ивана Брагина появился продюсер-импресарио, а у Сафрона Опетова подопечный художник-самородок. Иван чуть не пошёл гулять с радости по такому поводу, но посмотрел на новые работы и принялся с удвоенной силой писать, писать и писать дальше. 2 октября уже под вечер без звонка приехал Сафрон, поздоровался и молча прошёл в мастерскую. Сел напротив новой картины и проговорил: "Шукшин умер, Ваня. На съёмках умер. Бурков его в каюте нашёл". Иван замер. Потом молча вымыл кисти, по литру убрал краски из мальберта и опустился рядом с Сафроном на стул. Они сидели и молчали. Потом Иван проговорил: "А он ведь мой земляк". Кто, Ваня, Василий Макарович, спросил Сафрон. Нет, Георгий Иванович Бурков. Он из Перми, ответил Иван, и они снова замолчали надолго. Сафрон встал и сказал: "Ну, я поеду, Ваня. Не хотел по телефону сообщать, вот и заехал. Я провожу вас", Сафрон Евдокимович сказал Ване, снял фартук, накинул плащ и двинулся за Сафроном. Когда его машина скрылась за поворотом, Брагин направился в магазин Гастроном, купил там четыре бутылки перцовки и бутылку рябины на конеке. Вернулся в мастерскую, зажёг свечу на столе, поставил рядом два стакана. В один до краёв налил рябины на конеке, в другой перцовки и начал пить. Пил он долго, до похорон. А как похоронили Василия Макаровича на Новодевичьем? Бросил Утошел немного от пьянки и стал писать с неведомой ему до этого страстью до самоистребления. Закончил Иван свой цикл лукоморский под Новый год. Исхудал весь, а глаза горят. И опять гулять наладился, в народ собрался. А Сафрон еще раз внимательно посмотрел на картины, расставленные да развешенные. «Подожди, Ваня, гулять. Презентацию лукоморья устроим». Многих людей интересных соберём, вместе с ними и гулять пойдём. И знаешь ещё что, Паня? Ты бы звал меня просто Сафрон. Не такая уж большой разница в возрасте у нас. Брагин посмотрел на Сафрона своими горящими глазами. Мужики мои соседские за стола от доминошного вельчают меня Иваном Тимофеевичем, хоть и младше я их, вон насколько не в возрасте тут дело. Зауважали они меня? как с шутшиным увидели всё потому что шибка уж Василия Макарыча любили и уважали вот и мне должили уважение-то от него а, Ванька, да, Ванька, ты смотри, не посрами, так что возраст здесь ни причём. Сафронгив тактимович, такие уже традиции на Руси наши. Презентация началась в 20-ых числах декабря и закончилась 15 января уже нового года. По сути, она не отличалась от персональных выставок Иванов-Кировской общаги, но по составу посетителей отличалось и очень даже разительно. Сафрон сумел заинтересовать работами Брагина, да и им самим, всю так называемую культурную Москву, а поскольку в те времена знаменитости и знать состоятельное, не могли ездить за границу в роскошные фешенебельные отели на теплых морях, Большинство из них и проводили новогодние праздники, включая Рождество и Старый Новый Год, в Москве или в Подмосковье. И только самые незанятые богатеи летали в Крым и в Сочи. Да к тому же официально отмечали только Новый Год, а все остальные праздники праздновали, так сказать, без отрыва от производства. Под вечер у Ивана в мастерской собиралось и правда очень много интересного народа, который, познав, что хозяин чем-то обворожил недавно ушедшего Шукшина, да так, что тот напоследок и мастерскую ему выбил в центре, а не в спальном районе. Приходило много знаменитостей вселенского масштаба, и Сафрон только удивлялся, глядя на Ивана, его учтивость безระболебства, гостеприимство без пристрастности, радушу и простоте общения с ними. И великий становились с Иваном Немного другими, чем обычно. Видимо, соскучились по простоте и искренности. Особенно Сафрона удивлял Андрей Тарковский, обычно нелюдимый, весь в себе. Нельзя сказать, что совсем закрытый, но все же. Андрей не любил тусоваться, а в мастерскую Брагина приходил через день да каждый день. Иван встречал его с ковшом шипучей медовой брашки, а Тарковский пил ее, жмурился, да передавал ковш веселым подругам своим. "В один из таких вечеров Сафрон отозвал Брагиной и произнёс: Ваня, я очень рад, что Андрей Тарковский, кажется, полюбил твои картины. Смотри, ведь каждый вечер у тебя?" "Так, Сафрон Евдокимович, он у меня и днём бывает частенько. Позвонил однажды, спросил: можно я у тебя поработаю?" и стал приезжать. "Очень интересно, Ваня. И о чём же вы говорите?" удивлённо спросил Сафрон. «Да ни о чем. Я рисую, он что-то пишет в уголке, шуршит бумагами. Никто никому не мешает». Как-то раз спросил меня Андрей Арсеньевич, «Как бы я в одном образе жизнь отобразил?» Я ответил, что в виде обнаженной женщины. Он хмыкнул и опять «давай бумагами шуршать». Часа три что-то писал, а прощаясь сказал «спасибо» и попросился еще прийти. «Вот и приходит, когда время есть. Я ведь, Сафрон Евдокимович...» Андрея-то Арсеньевича тоже сильно уважаю. Как увидел Иванова детство. А уж когда Андрей Рублев вышел, так я совсем и не знал, что делать с собой. А тут такое счастье сосерцать самого. — Молодец ты, Ваня, и говоришь, правильно и ведешь себя совсем одинаково, — проговорил Сафрон. — А я ведь не змея, Сафрон Евдокимович. У меня ведь не два языка. Со всеми и говорю одним. — ответил Брагин. — Вон, Ваня, сейчас над зеркалом работает, Андрей-то наш. Места себе не находит. — Ты помоги ему, Ваня, — сказал Сафрон, глядя на Тарковского из-под шторки. — Да как же ему помочь-то? — спросил Брагин. — Молча, Ваня, молча, как и прежде. — Пойдем-ка к гостям, — ответил Сафрон, и они пошли. Сафрон всё последнее время без суеты устраивал отдельные произведения Ивана на проходящих в Москве выставках. Некоторые картины определил недорого в запасники провинциальных галерей, а главные и наиболее удачные полотна попали в частные коллекции знатоков за очень приличные деньги. Вот Иван и перестал хворать без денежья. Он вообще любил тратить деньги, а они, видимо, любили его, молодого парня, художника с Урала, Ивана Тимофеевича. Кашурникова-Брагина. Столы во время презентации «Лукоморья» ломились от яст, старки с рябиной на коньяке, а поскольку были новогодние гуляния, то и от советского шампанского. Наступил Новый год, приближалось Рождество, которое тогда усиленно замалчивали в Союзе, борясь с религией вообще и с православием прежде всего. Гостей в мастерской сильно прибавилось, и Сафрон стал переживать, что все не поместятся, подумывая, куда бы перенести следующую презентацию Ивана. Абрагин был очень благодушно настроен и ничуть не переживал. Напротив, днями, когда никого не было, он смастерил небольшую сцену, обтянул ее бархатной материи темно-синего цвета и установил в центре зала напротив витриных окон своих. По краям поставил две нарядные елочки в гирляндах, а на стене, За сценой разместил очень живописную картину Рождество Христово. Именно так называли староверы этот светлый праздник. Картина была очень масштабной, выполненной в русской стилистике. Ели с шишками на ветках и снегири на них, сугробы в синих тонах, замёрзшая речка с переходами и перилами в ине. А за ними гора сказочная с пещеркой. В пещере колеву Иисус младенец в яслях, кормушки для животных. Тут же изображены овцы, ослики и корова, богом посланные. Родители Христовой Мария и Иосиф — волхвы с дарами ангелы сверху. А на все это благолепие льется свет Вифлеемской звезды. Несмотря на размеры, картина не разрушала экспозицию у Каморья и не давлела, а подсвеченный храм за окном в сугробах и уже настоящих сверкающих крестах леще объединял всё в единое целое, величественное, торжественное, праздничное. 7 января Софрон приехал пораньше встречать гостей и был так удивлён увиденным, обрадован и растроган. Ваня, да как же тебе удалось всё так устроить, так красиво, спросил он поражённый. Такой праздник большой! Софрон Евдокимович, вот и украсил немного, ответил Брагин, радуясь реакции Софрона. Гости собирались к семи вечера. Первым пришел Андрей Тарковский с подругами и подарками и привел с собой Иннокентия Смоктуновского, который не был задействован в вечернем спектакле. Они приехали с Мосфильма, где Смоктуновский озвучивал новую картину Тарковского «Зеркала». Познакомили его с Иваном, осмотрели экспозицию «Лукоморья», и Иннокентию она понравилась даже очень. «Знай наших сибирских», — произнес он и заулыбался. Потом приехали Андрей Миронов и Юрий Никулин с женой, а остальные именитые гости чуть задержались. У всех было приподнятое праздничное настроение и желание общаться. Осматривали выставленные картины, обсуждали увиденные, поздравляли автора, а потом уселись за стол. И тут Сафрон опять был удивлен не меньше прежнего. На импровизированную сцену поднялись церковные певчие в рясах и, перекрестившись на храм в окне, запели «Рождество Христово! Ангел прилетел!» Откадно да запели, искренне от души, не показушно. Когда песня закончилась, гости, не зная, что делать, зааплодировали, а певчий нисколько не обращая внимания на аплодисменты, продолжали исполнять рождественские песнопения. Отпели своё, опять перекрестились на храмы, тихо покинули сцену. Началось застолье, праздничный тост и поздравления, весёлый разговор и шутки. Часов в 10 на сцене появились два мужичка. Один высокий, лысенький, другой низенький, с густой и рыжей шевелюрой, и стали меж собой разговаривать о чем-то, так же, как и певчие, нисколько не обращая внимания на именитых гостей, зато гости обратили на них внимание и стали прислушиваться, притихнув. Мужички на сцене будто о чем-то спорили. — Кто это такие? — спросил Сафрон у сидящего рядом Ивана Брагина. — Это наши усольские врали, — ответил Иван, и опять заулыбался, довольный, а Сафрон поднялся и пошел к выходу. «Да не мог ты Гитлера украсть!» — возмущался низенький мужичок в пиджаке, надетом на видавший виды свитер в серых брюках, заправленных в сапоги. «Ты был на украинском фронте, а ставка Гитлера в Беларуси находилась?» «А я говорю, что украл и тащил его супостата через болото тамошние!» — невозмутимо отвечал высокий в короткой душегрейке поверх рубахи. «Хорошо, и сколько же он весил?» — снова спросил низенький. Как баран твой Борько, я его через камушку с пастбища тащил. Проговорил длинный невозмутимо и отвернулся. Низкий оббежал его, замыкал руками опять. Когда это ты, Борько, моего таскал через каму? Да даже тебе до долговязому не перейти через каму в брод. Я говорю, что переходил и Борьку твоего тащил, как Гитлера в репьях, волок на хребтине. Пробасил высокий и опять отвернулся. Чевой-то мой Борька тощий, как Гитлер. Это ты тощий, долговязый, пустобрёх, а мой-то Борька упитанный, толстый, во какой. Низинки развёл руки в сторону. Во какой, говорю, мой Борька, как жёнка твоя, толстенная Варя. Как ты её прокормить-то умудряешься своим пустобрёхством? Только врать и можешь, да хари гнуть. Да моя жёнка тяжелее твоего Борьки и Гитлера вместе взятых. Я её тоже таскал через каму один раз. Устал. ты бросил на середине. Так она докаствей доплыла на спинке, как русалка. А там её рыбаки все эти взяли и отправили обратно в Усолье посылкой. Отозвался высокий. Посылкой отправили, да где они такой большой ящик-то нашли, и возмутился низенький. Они её в гробу прислали, в стандартном. Положили и прислали наложенным платежом. Невозмутимо проговорил длинный и опять отвернулся. И именитый народ уже не просто улыбался, как вначале, вежливо охохотал от души. Брагин тоже смеялся со всеми, пока не заметил, что многие стали оборачиваться к выходу. Он тоже обернулся и увидел, как Сафрон усаживает за край стола Владимира Высоцкого с Мариной Владе и Валерия Золотухина с какой-то симпатичной девушкой. Больше Иван уже не слышал в ралли. Он был шокирован. Сам Высоцкий садился за его столу. В мастерской Ивана не звучала никакая музыка, кроме песен Высоцкого и хорового пения, которое тоже он почему-то очень любил. Он любовался песнями Владимира Высоцкого как прекрасными картинами, мудростью их, простотой и гениальностью одновременно. Он любовался его диковинными словами и рифмой. Он удивлялся правде этих слов, истине, заложенной в них. Он поражался точности интонации его удивительно выразительного голоса, не актёрского Голоса улицы, голоса народа, голоса жизни. Он цитировал его часто про себя. На полу лежали люди из шкуры, пели песни, пели меды. И тут... и тут он, Высоцкий, сам лично сидит за столом в черной водолазке и в красивом пловере из верблюжьей шерсти, улыбающейся и наливает шампанское в бокалы своей рукой, который пишет такие замечательные песни. Высоцкий наполнил бокалы и с любопытством поглядывал на вралей, исчезающих со сцены, тихо что-то объясняя Марине. Отдельные гости с неудовольствием поглядывали в их сторону, другие радостно кивали и приветствовали вновь прибывших. Лишь врали, не обращая внимания ни на кого, продолжали спорить меж собою. Когда они закончили выступление и их проводили бурными аплодисментами, и к притихшему Ивану подошёл Сафрон с гостями. Вот он, Артур наш виновник торжества. Познакомьтесь, Иван Кошурников, он же Брагин, представился фрон несчастного съёжившегося Ивана Высоцкому, Влади Залатухину и его подруге. Иван поднялся и пожал протянутую руку Высоцкого, а потом Залатухина. Брагин это псевдоним, что ли, спросил Высоцкий. Нет, это по-брикуха, прозвище, то бишь Так у нас в Усолье, говорят, ответил негромко, сдержанно Иван. Надо же так точно по брюху приладили. А эти двое кто, молодцы такие? опять спросил Высоцкий. Эти двое, вроли, я их от себя из Усолья выписал, обещал сводить мы в зале Ленина, вот они и согласились приехать, да как сами говорят, хари погнуть перед честным народом. уже с лёгкой улыбкой проговорил Брагин. Хари погнуть? засмеялся Высоцкий. «Это ж надо, Марина! Есть у вас такие мастера? Хари погнуть в Парижах-то!» Он перевел на нее взгляд. «Нет, нет, Володя, такие мастера только у вас в России возможны», — с умной улыбкой и легким акцентом ответила Марина. «То-то же!» — произнес Высоцкий. «Ну, иди, показывай свои шедевры, Иван. Тут вся Москва уже гудит о самородке русском с Урала». И все направились к картинам. Показывая экспозицию Иван опять коротко комментировал, если спрашивали его, но в основном говорил грамотный, красивый Сафрон Евдокимович, который с Высоцким, оказывается, был коротко знаком, как и с Влади, с Золотухиным и со всеми знаменитыми гостями мастерской. И они, похоже, сильно уважали Сафрона за какой-то неведомый Ивану талант. За деньги уважают по-другому. Высоцкий задержался у крайней картины, потом подошёл к компании и произнёс Да, похоже, крепко я ошибался, когда писал, что лукоморья больше нет, и всё, о чём писал поэт, просто бред. Вот оно, лукоморье это живое, живёхонькое, никуда не делось. Просто не видим мы его за суетой на земле нашей прекрасной и сказочной. И хоть я немного и понимаю в живописи, хочу сказать тебе, Иван, ты мастер большой руки, да и чудак большой руки. Аdiabetes скоро пойдёт и Москва наша, и вся Россия матушка повалит. Из-за границы их заглядываться будет. Никуда не денется. Он перевёл взгляд на Марину Влади. Правда ведь, милая? Да, это правда. Ваши картины замечательные, и их нужно показывать в Лувре в Ванне, произнесла Марина Владис с прекрасной улыбкой на губах и с тем же лёгким акцентом. Воа А вот здесь я не ошибся, радостно произнёс Высоцкий. И ты бы, Ваня, у них был. Ваня. Да, картины замечательные у вас, Иван. Такие по-настоящему русские, я бы даже сказал, алтайские, негромко произнёс Золотухин. А вы говорили, Ваня, про Усолье? Это Усолье сибирское близ Ангарска, на Байкале? И нет, Валерий Сергеевич. Это усолье Уральское, что близ Селикамска на Каме, ответил Иван Брагин и улыбнулся Залотухину. Сафрон почувствовал неловкую паузу и предложил пойти за стол, но Высоцкий приобнял его за плечи, поблагодарил и сказал, что они ведь сразу после спектакля прикатили надбы ещё койку, да заскочить, стал прощаться со всеми. Пожимая руку Ивану, он вдруг произнёс: "Знаешь что, Ваня, мы с Мариной скоро в Париж ейный едем на машине". Так я тебе оттуда кисточки привезу с Монмартра, чтобы ты, Иван, всех их перерисовал. Договорились? Иван вдруг замер, а потом задумчиво произнёс: "Спасибо, Владимир Семёнович. Из ваших рук для меня и песчинка драгоценна. Обещаю, Ваня, обещаю". А образно ты мыслишь, Иван, креативно. Отсюда и картины твои такие. Ну, будь здоров, Ваня. И до встречи", проговорил улыбнувшийся Высоцкий, и они направились к выходу. По полуночи все остальные удивительные гости разошлись. Мария Ивановна, соседка снизу, с дочерми Светы и Таней, помогавшими с организацией банкетов, убирали со столов. Асафрон с Иваном сидели на краю нарядной сцены под Рождеством Христовым и беседовали в хорошем расположении духа. А гости Ах своих именитых, да знаменитых беседовали о простоте Юрия Никулина, юморе его и скромности. об интеллигентности Андрея Тарковского и Андрея Миронова, о сдержанной глубокой наблюдательности и тонкой оценке Инокентия Смуктуновского, о приходившем накануне марки Захарове со своими молодыми дарованиями Александром Абдуловым и Николаем Караченцевым, а ещё раньше заходил удивительно светлый и вежливый Евгений Леонов с весёлым и независимым савелем Крама бывали у них и Галина Волчек с красавцем Валентином Гавтом, который всех порадовал своими новыми эпиграммами типа как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего кабзона. Были и Олег Ефремов с Станиной Дорониной из Смхатта. Бывали и какие-то оперные дивы, и балетные, но о них Иван даже и не слышал. Заходили знаменитые музыканты и спортсмены, и из Массовета, и из Горкома партии тоже бывали инкогнито, но больше всех Ивана Патряс сегодняшний визит Владимира Высоцкого.